Час, два, три... Сколько прошло времени? А какая разница? Главное, пока дирижабль летит в заданный квадрат, варягам можно прикорнуть. Но одному из них, самому носатому, не спалось. Сядем где-нибудь в сторонке, пооткрадемся незаметно и... Зачем это? Гурбан или в самом деле не понял, или талантливо косил под дурачка. Так ведь задание... Садиться, зачем? Гурбан зевнул. Да и тогда как дерезамль в темноте сажать, прыгать будем. Сун как рукой сняло. Причём мы всех сразу. Чего делать будем? Да, наверное, ослышался. Прыгать, Гурбан подмигнул ему. С парашютами, да шестыми. Он открыл сундук и вытащил оттуда один за другим овизентовые ранцы. Сначала чемоданчики, затем пистолеты и сухпай. Данила не удивился бы, обнаружив под крышкой фрезерный станок и парочку штангенциркулей и с набором для барбекю. Внизу костры будут на шоссе. Вокруг кострог спят зонбаки. Притамились после дневного перехода, типа лагерь на ночь разбили. Это отличный ориентир, не промажёте. Ну а у нас, ребятки, запланирована прогулка по этому лагерю. Гулять будем, пока не найдём нужную тачку с усилителем. Задача ясна. Фаза смущённо потёр затылок. Может, мне два? Два? Гурбан сделал удивлённые глаза. Великан уточнил: "Два парашюта, большого и такого тебе остальные негруднички. Не, не бойсь, боец, нормально всё будет. Но некоторых насадах не так-то легко успокоить. Парашюты мы вроде сами должны собирать, разве нет? А ты умеешь, а шутик?" Гурбан так ласково посмотрел на Толстяка, что тут поспешил спрятаться за Ксю. «Ну, в училище собирал когда-то? Вроде». «Вообще-то, при десантировании ночью площадка приземления должна быть обозначена световыми сигналами. Направление ветра, световая стрела...» «Точно!» – кивнула Мариша. «Зомбаки внизу соломки с матрасами подстелить еще должны, чтобы нам мягче приземляться было». Послышались одобрительные смешки, Ашот окончательно увял. «Триста сороговой, я Утюг. Давление семьсот шестьдесят, высота восемьсот, удаление пятьсот, вариант сотня. Ветер у земли два метра в секунду». Чего? – встрепенулся толстяк, нервничавший больше остальных. «Не обращай внимания, Ашотик», – Мариша зевнула в кулачок, демонстрируя спокойствие, хотя на щеках её, выдавая накал страстей, играл румянец. «Это Митрич, молодость, вспомнил». И точно. Из динамиков раздался смех старика. Короче, бабуины с вещами на выход. Валите нах с моего дережабля. Ну, кто первый? Потирая руки, Гурбан посмотрел на своих бойцов взглядом опытного мясника. Кому не терпится? Я неожиданно для себя выдал дан. Мне. Он выглянул в люк. Земли не было, только чёрная пустота внизу, на фоне которой мерцали искры костров. Там грелись до рассвета замбакии. Да, ничего шуметь не надо, работаем в режиме молчания. Пошёл. Гурбан хлопнул первенца по плечу, и Дана, оттолкнувшись от кромки люка, провалился вниз то. Руки, ноги, всё тело его задергалось в поисках опоры, которой не было и быть не могло. На миг Дана охватила паника, но только на миг. Он ведь доставщик, а доставщикам такое не в новинку. Он ни разу не прыгал с парашютом, но теорию изучил на отлично. Как и Мариша со шотом. Парашют, хлопнув, раскрылся. Данила сам не понял, когда успел дернуть за кольцо. Сработал инстинкт самосохранения. Пахнуло испарениями земли. Горизонт устремился навстречу. Поверхность близко, понял он, и напрягся, зная, что вот-вот будет удар. И все равно дорога неожиданно ткнулась в пятки. Ух! вырвалось у него. «Да чтоб я хоть раз ещё!» Рядом избавлялась от парашюта Мариша. До ближайшего костра с зомбаками метров двадцать. Схватившись за глушитель грозы, как за цвьё, Данила открыл огонь. Становится не по себе, когда рядом стоящий вдруг падает с дырой во лбу. И ещё один, с пятном крови, аккурат под сердцем. И третий. И всё это бесшумно. Без грохотов выстрелов, хотя видно же, раны пулевые. При таком раскладе любого трясти начнёт, а уж зомбаков, пусть даже дрессированных и подавна, вынырнув из темноты сзади, здоровенный зомби толстый и высокий кинулся на Маришу. Та не видела его, стреляла по скоплению зомбаков слева, потому что там заинтересовались парашютистами, поднялись с асфальта, прямо на котором в павалку спали. Мариша хотела уложить их обратно, но всегда. Зато Данила на чеку. Первая пуля угодила здоровяку в ключицу. Тучное тело развернуло на 90 градусов, но зомби все же устоял и сдавленно зарычал. Дан выстрелил еще раз, а ведь к нему самому уже спешили враги. Несмотря на раны, бог потемнел от крови, зомбак продолжал двигаться к Марише. Шаг, другой, третий. Слизень на его затылке блокировал боль, делая носителя грозным противником, который даже полумертвым будет атаковать намеченную жертву. Между здоровяком и девушкой оставалось метра 3, когда она заметила его и навела гразу, нажав на спуск. И ничего не случилось. В магазине закончились патроны. Перезарядиться секундное дело, но как раз секунды у Мариши не было. "Ложись", рявкнул Дан, нарушая режим молчания. "Плевать на всех и вся, его девушка в опасности". Мариша послушно распласталась на асфальте. Переключив грозу в автоматический режим, Данила буквально скосил очередь из здоровека и не убирая пальца со спуска, крутанулся на месте, всаживая пулю за пулей в тройницу, что протягивало к нему скрюченные пальцы. Один замбак мознул Дана ладошкой по лицу, прежде чем испустил дух. Всё это случилось за какие-то секунды. Крик Данила разбудил замбаков у костров дальше по дороге. Именно туда предстояла топать варягам. Машина с нужным прибором где-то там. Над дорогой нависли купола парашютов. 1 2 5. В дирижабле остался только Митрич. Стреляя, Мариша и Дан пробежали метров 15, когда начался переполох. Отличился, как всегда, Ашот. Даже фаза нормально сел при его-то грузности и парашюте, рассчитанном на 120 кг. Зато Ашот он приземлился прямо в костёр. Его вой вперемешку с браней разбудил всех Зомбаков в радиусе километра. «Спички детям не игрушка!» – пошутила Мариша, но Дан не улыбнулся. Войско зомбаков, ставшее лагерем прямо на трассе, очнулось от сна. Затрещал автомат, заставив диверсантов пригнуться. Пули прошли выше, нашпиговав тех зомбаков, что остались в тылу. Да вскрикнул еще Гурбан. «Командир, нормалек!» – на бегу бросил Дан. «На вылет прошла!» Ксю бросилась к Ошоту, который выпрыгнул как ошпаренный в буквальном смысле из углей и попал в самое настоящее окружение. Сбиваясь с останов в пламя, он уронил автомат, схватился за ПБ, но пистолет застрял в кобуре. Это всё, что успел заметить Дан, пробегая мимо. Держался он правой кромки дороги, чтобы не попасть под пули товарищей и не отсвечивать на тёмном фоне деревьев. Ксю не стреляла, опасаясь зацепить Ошота. Она с ходу врезалась в кольцо замбаков, раздавая направо и налево тумаки, а била она очень умело, ломая кости и вышибая из под рёбер дух. И всё же силы были неравны. Ашота повалили на асфальт. Ксюс схватили. "Дан, вперёд!" рявкнул Гурбан, когда Данила начал разворачиваться, чтобы помочь друзьям. "Мариша, прибор, Маркус справится". Маркус уже спешил на подмогу ксю и Ашоту. Несмотря на дефекты дела, двигался он удивительно быстро и ловко. И главное, он не боялся попасть в толстяка. Его пули в миг проредили строй змбаков, оставив только тех, что были вблизи от врягов. А тут ещё и стенатый вынурнул фаза. Походя выдернул ксю из скопления тел, сломал пару челюстей и покавылял дальше. Он заметно хромал. Прыжок с десантным парашютом не прошёл там не прошёл для него даром. Не останавливаться, кричал где-то сзади Гурбан. И всё же Дан упал на асфальт, за миг до того, как очередь разворотила бы ему живот. Кое-кто из зомбаков догадался открыть огонь. Откатившись в бок, Данила снял стрелка, который отлично смотрелся на фоне костра. В кустах у дороги заворочались, зашелестели ветками. Не все зомбаки разлеглись на асфальте. Кого-то потянуло в лес, ведь сколько зомби не корми, всё равно. Данила на всякий случай झакнул по кустам. Попал. Там взвыли и выдали пару очередей в ответ. Твою. Лучше бы не стрелял вообще. Обдирая локти об изломанный асфальт, он пополз вперёд, сменил позицию и ещё разок шмальнул по кустам. Попал или нет, хрен его знает, но больше оттуда не стреляли. Зато пока Дан ползал, штук 15 змбаков подобрались к нему вплотную. Будь они нормальными людьми, давно бы расстреляли его из автоматов, ведь все они были вооружены калашами. Их, гражданских, под слизнями, вынудили пойти на войну. Но они не стали спецназовцами, которые одной левой валят 100 человек, а двумя правыми 200. Другое дело, что зомбаков много. Очень много. Замена погибшим отыщется без проблем. Вставая, Дан получил ногой под зад. Его швырнуло вперед, он упал на колени. Грозу вырвали из рук, отбросили в кусты. В плечо впились зубы. Дан заорал от боли. Правой выхватил из кобуры АПБ, левой из ножен Катран. Не глядя откнул ствол в кусачего замбака, который настолько ошалел от вкуса крови, что даже не пытался грызть дальше. Попал в глаз, нажал на спуск. Замбаку вынесло затылок вместе с мозгами и слизнем, но зубы он не разжал. Ещё один склонился над Даном. Лезвие Катрана вошло в замбаку под подбородок, располовинило язык, достало до серого вещества. два выстрела и два врага в минус звон в ушах не успел прикрепить ПБС